Глава 30. Во время этого разговора мисс София дремала в гостиной. Хотя она никогда не позволяла себе ложиться среди дня, но не возражала поставить ноги на скамеечку, откинуться на подушки и закрыть глаза. Гард Олбини, сидящий по одну сторону от дивана, и Дженнис, сидящие по другую, поняли, что мисс Софи отключилась. Ее белые, как вата, локоны покоились на голубой шелковой подушке. Дыхание стало ровным и еле слышным. Пухлые руки лежали на коленях. Гарт и Дженнис практически остались наедине. Дженнис хотелось бы оказаться в другом месте. Впрочем, она не была в этом уверена. После их воскресной прогулки она сама не знала, чего хочет. Где-то в потайном уголке души Дженнис горько и безутешно плакала. Гард хотел поцеловать ее, но она остановила его, и теперь ей нечего вспомнить. Он уедет, и до его возвращения могут пройти годы. Возможно, он отправится за границу и будет убит, а у нее даже не останется приятных воспоминаний. Гард мог поцеловать ее, сказать «я люблю тебя», даже если бы этого для него ничего не значило, Дженни смогла бы лелеять воспоминания об этом, но она предпочла гордость и не находила в ней утешения. Через пухлое плечо мисс Софи, обтянутая кашемиром сливого оттенка, Дженни смотрела на волосы, щеки и подбородок Гарта, морщинки, появляющиеся в уголках его глаз, когда он улыбался, как сейчас, и все это казалось ей до боли близким и родным. — Шаблонная ситуация из фарса, — усмехнулся он. — Пожилая не заснула. — Что прикажешь делать? Сердце Дженнис дрогнуло, а на губах мелькнула улыбка. Шшш, произнесла она. Гард снова усмехнулся. — Не думаю. Моя сценическая ремарка гласит — идет направо. Поднявшись, он прошел мимо дивана и присел на подлокотник кресла Дженнис. — Не беспокойся. Она не проснется. Это семейная черта. Если я засну, меня может разбудить только бомба. Но ты ведь ей родственник не по крови. Ты не мог унаследовать семейную черцу, черту от пачерицы твоего дедушки. Его рука лениво скользнула по спинке кресла за плечами Дженнис. А я и не говорю, что унаследовал ее. Существуют и благоприобретенные черты. В любом случае, она проспит еще минимум полчаса, а ситуация порождает дурные мысли. — Полагаю, ты не хочешь, чтобы тебя поцеловали? Румянец как пламя вспыхнул на щеках Дженнис и тотчас же погас. Когда она медленно повернула голову и посмотрела на Гарта, то ее бледность испугала его. Он положил ей руку на плечо. — В чем дело? — Ни в чем. Гарт слегка встряхнул ее. «Малышка, это фарс, а ты играешь трагедию. Злодей прочь руки, яд я приняла». «Я не слишком сильно в фарсах», — он устремил на нее смеющийся взгляд. «И я тоже. А давай лучше сыграем салонную комедию, сцену предложения руки и сердца? Я сын богатых, но честных родителей, я все о тебе знаю, а ты знаешь обо мне больше любой другой девушки. Никому не ведомо, что ждет нас впереди, как написал один автор». Ты розы собирай, покуда можешь. Как насчет этого?» Дженнис заставила себя улыбнуться. «Я не знаю свою роль, гард». Он взял ее за локоть и слегка повернул к себе. «В театре всегда есть суфлер. Если это современная пьеса, ты должна ответить непрежным тоном. Ладно, не возражаю. Но если это одна из пьес романтической эпохи, тебе стоит воскликнуть». «О, Гард, это так неожиданно!» «Второй вариант лучше, не так ли?» «Да, забавно, как складывается жизнь. Я всегда любил тебя. Ты была славной малышкой. А потом я уехал и забыл о тебе. Но когда увидел на дознании, мне показалось, будто не уезжал вовсе. Это трудно объяснить, но чувство было приятным». «Джен, я пытаюсь сказать тебе кое-что». «Да?» Я чувствовал, что ты как бы часть меня самого, часть мальчика, каким я был раньше. Невозможно оторваться от своего прошлого, а ты его часть. Я понял это, когда вернулся, и знаю, что так будет вперед. Когда ты не позволила мне поцеловать тебя, потому что это не по-настоящему, ты заставила меня задуматься. У нас есть настоящее, оно крепкое, как свадебный пирог, Но что случилось с медальным кремом и сахарной глазурью? Дженни смолчала. В ее блестящих глазах застыл страх. Гард приподнял ее подбородок. Ты ненавидишь меня? Не очень. Уже что-то. Но я тебе нравлюсь. Иногда. Что за бесстрастное существо? Ты меня любишь хоть немного? Нет. Ты уверена? Испуг исчез ее глаз, и они засияли еще ярче. «Ты ведь не сказал, что любишь меня!» «Я очень люблю тебя, Джен!» И в этот момент мисс Софи открыла круглый голубой глаз, устремила его на двух молодых людей, обнимающих друг друга, и закрыла снова. Мисс Софи была не из тех, кто портит людям удовольствие. Только когда бормотание голосов стало настолько четким, что заставило ее ощутить себя подслушивающей, она потянулась, зевнула и села прямо. Объятие, увы, закончилось, но щеки Дженнис и Гарта покрывал румянец, который был им к лицу. Мисс Софи, улыбаясь, посмотрела на них. «Как приятно, дорогие мои!» Гарту хватило дерзости спросить, что приятно тете Софи. Кажется, я вздремнула и видела очень приятный сон. Ну, если это только был сон! И прежде чем ей успели ответить, дверь открылась, и на пороге появился старший инспектор Лэм, который, несмотря на всю солидность, выглядел возбужденным. — Прошу прощения, мисс Фелл. Я вошел и закрыл за собой дверь. Полагаю, в этой деревне вы знаете все. Ну, или почти все. Можете сказать мне, у кого в доме есть Бренди? Бренди? Удивленно переспросила мисс Софи. Думаю, у нас есть немного. У миссис Буш, быстро подсказала Дженнис, ее тетя, которая живет с ними, прикована к постели, и они держат Бренди на случай, если у нее начнется спас. Кто-нибудь заболел? Недоуменно спросила мисс Софи. «Не заболел, а умер!» — сердито отозвался Лэм. Он вышел и не то чтобы захлопнул дверь, но закрыл ее более громко, чем требовалось. Мисс Софи широко открыла глаза. «Зачем ему понадобилось бренди? осведомилась она.